Глава 109. О Юноне и многих известных женщинах. «Я поведала тебе о великом множестве дам, о которых упоминает история, и поскольку обо всех я рассказать не могу, это было бы бесконечное повествование, этого достаточно, чтобы привести свидетельство в опровержение того, что по твоим словам говорят некоторые мужчины». В заключение хочу сказать о некоторых жёнах, которые известны более приключившимися с ними событиями, нежели своими добродетелями. Юнона, дочь Сатурна и Опы, согласно сочинениям поэтов и заблуждениям язычников, была очень известна среди женщин этой религии более своей удачей, чем какими-то выдающимися качествами. Она была сестрой Юпитера, высшего из богов, и его женой. Они жили в богатстве и изобилии, поэтому она была признана богиней благосостояния. Жители острова Самос верили, что ее изображения будут приносить им удачу и считали также, что она защищает брак. К ее помощи прибегали роженицы, вознося ей молитвы. Везде ставили посвящённые ей храмы и алтари, служили жрецы, проводили игры и приносили жертвы. Длительное время ее почитали греки и карфагенине. Позже ее статую привезли в Рим и поставили в цельле храма Юпитера на Капитолийском холме, рядом со статуей ее мужа. Там ее почитали римляне, владыки мира, совершавшие в ее честь многочисленные и разнообразные церемонии. В числе таких женщин была и Европа, дочь финикийского царя Агенора. Она была очень известна тем, что ее полюбил Юпитер и в ее честь назвал третью часть мира. Следует помнить, что в честь женщин были названы разные земли, города и страны, как, например, Англия, названная в честь женщины по имени Анжела, и многие другие. К ним относится и Иокаста, царица Фив, известная своей несчастной судьбой, Так как по злой случайности она вышла замуж за собственного сына после того, как он убил отца, о чем они оба не знали. Она видела, как он пришел в отчаяние, узнав обо всем, и пережила взаимное убийство двоих сыновей, которых родила от него. С ними также и Медуза, или горгона, известная своей великой красотой. Она была дочерью могущественного царя Форкия, владевшего обширным царством посреди моря. Красотой Медуза превосходила всех женщин, как говорится в древних историях, но особенно волшебным и сверхъестественным был ее взгляд. Он был настолько приятным вместе с красотой ее тела и лица и светлых, длинных, как золотые нити кудрявых волос, что она привлекала все живые создания, на которых смотрела, и люди застывали неподвижно, отчего и появилась легенда о том, что они превращаются в камни. Елена, жена Менелая, царя Лакидемона, дочь Тиндаре, царя Кибала и Леды его жены, была знаменита своей красотой. Ее похитил Парис, и это стало причиной разрушения Трои. Что бы ни говорили о красоте других женщин, про неё историки говорят, что никогда более красивой женщины, не рождалась от земной матери. Поэтому поэты говорят, что она родилась от бога Юпитера. С ними и Поликсена, младшая дочь царя Приама. Она была самой красивой девушкой, о которой упоминается в истории, очень твердой и верной, как она показала, приняв смерть, не изменившись в лице. Ей отрубили голову на могиле Ахилла, когда она сказала, что предпочтет смерть рабству. О многих еще могла бы я тебе рассказать, но опущу их истории для краткости.